День убит. У меня были такие планы, а в итоге что? Разбиралась с какой-то детской шалостью, чтобы меня запугать. Снова тело практически не чувствую, а боль в мышцах так сильно пульсирует, что еще немного и буду выть, точно так же, как и те мнимые призраки. Я настолько сильно устала, что даже ведро с покрасневшей водой и швабру не в состоянии отнести на первый этаж так и оставила в коридоре, махнув на все рукой. Буквально рухнула на кровать, даже не переодевшись. Если в начале ночи и были какие-то стоны, смех, и цепей, то я их не услышала. А вот грохот перевернутого ведра с грязной водой прямо у меня под дверью я услышала мгновенно. — Чтоб вас! Бросила сквозь стиснутые зубы и через боль вскочила с кровати. Злости было так много, что она буквально подгоняла вперед. Рывком распахнула дверь и выбежала в коридор. Ведро, разумеется, валялось перевернутым в конце коридора, в то время как грязная алая вода была разбрызгана по всей территории. Более того, этот засранец, кем бы он ни был, успел окунуть свои руки в воду и снова оставить грязь на стенах. Десятки или даже сотни алых отпечатков ладоней вдоль всех стен. Причем некоторые отпечатки даже доходили до потолка. Высокий. Я туда только со шваброй доставала. Вот понять не могу. Им что, совсем заняться нечем? Похоже, какой-то подросток простолюдин. В школу или в академию не ходим, учиться не хотим, работать не хотим, мозгов нет, а вот напакостить... Так это за милую душу, верно? — А ну, покажись! — рявкнула я, осматриваясь по сторонам. Далеко убежать точно не мог. — Выходи, пока прошу по-хорошему, если сама найду! — взяла в руки швабру, которая до сих пор стояла в стороне, прислонившись к стеночке. Засунул это так глубоко и надежно, что ни один проктолог не спасет. Но, разумеется, никто ко мне так и не вышел. И на что я рассчитывала? Однако в какой-то момент в конце коридора в темноте все же разглядело какое-то движение. — А ну стоять! Не уйдешь! — закричала я, стремительно помчавшись в сторону движения, при этом еще и швабру с собой прихватила. Коридор довольно-таки длинный, так что мчалась с лохматыми фиолетовыми волосами за преступником. Со стороны это выглядело так, словно я этакий туземец с копьем наперевес, вышедший на охоту в суровые джунгли. И радость от победы была так близка, но и тут меня ждала полная фиаско. Оказалось, что то движение, которое я заметила, было ничем иным, как моим собственным отражением. В конце коридора было зеркало, и я с раздражением смотрела на свое уставшее и унылое выражение лица. — Да что за невезение-то! — Устало вздохнула, после чего потерла глаза. Однако, когда я уже убирала ладонь от лица, заметила другую странность — мое отражение. Оно не поспевало за мной. Я сосредоточилась на отражении и пребывала в легкой растерянности. Показалось? Результат раздражения и усталости? Но больше всего меня стал волновать другой вопрос, который я неосознанно задала вслух. А когда это я сюда зеркало поставила? Его же тут не было. Возможно, я просто забыла. Во всяком случае, я бы именно так подумала, если бы в следующую секунду собственное отражение не усмехнулось. А. Только и могла выдавить из себя, стоя на месте с распахнутыми глазами и смотря на себя в зеркале. Тем временем мое отражение и вовсе стало действовать так, как ему хочется. Пока я даже толком не дышала, девушка обхватила свои виски ладонями, улыбнулась мне, а после резко крутанула голову в сторону, да так сильно, что казалось, она сама себе шею свернула. Но это не все. От такого рывка голова отсоединилась от тела и теперь спокойно болталась в руках туловища, словно мячик. Но даже так на лице оторванной головы была улыбка. Из оторванных частей хлынула кровь, но не алая, а густая и черная, словно мазут. Более того, голубые глаза почернели за несколько мгновений, изменяя форму и придавая образу демонический вид. — Ах, так вот о каком призраке речь шла! — тихо произнесла я, сама себе понимающе кивнув. — Ясно, понятно! — И только после этих слов в теле возник такой прилив энергии, что я буквально летела в коридоре со скоростью истребителя. На сверхновую скорость я вышла тогда, когда увидела, что это нечто бежало по коридору за мной, до сих пор держа голову в руках и пачкая все вокруг черной кровью. Видно, оно не успевало догнать, так что существо во время бега швырнуло свою голову в мою сторону подобно камню. В полете голова переставала истерически смеяться, наслаждаясь моей паникой. А вот я, заметив летящий в меня снаряд, среагировала телом быстрее, нежели успела мозгом все обдумать, словно в вальсирующем танце в какой-то момент развернулась во время бега, взмахнула шваброй, которую до сих пор сжимала в руках, и воспользовалась ей как бейсбольной битой. Мне ничего не помешало неограниченное пространство, ни грязный и липкий пол под ногами, ни шок, граничащий с безумием. Ничего. К тому же моему удару могли позавидовать все профессиональные игроки бейсбола, так как одного удара голова отскочила в сторону и полетела в первую же свободную комнату, закатившись черт знает куда. Это замедлило тело существа, А вот я, в свою очередь, убедилась в очередной раз, что человек в состоянии адреналина способен на невероятные виражи. Наверное, нужно было валить из дома, причем срочно. Но нет, я прибежала в свою комнату, мгновенно хватая с прикроватной тумбочки про бабушкину книгу заклинаний. «Так-так-так», — тараторила я в срочном порядке, распахивая книгу, и приступая к поискам хоть какого-то заклинания, связанного с нечистью. Нечисть, нечисть, нечисть. Заклинание для нечистых ботинок. Не то. Заклинание при нечистых окнах. Снова мимо. Заклинание при нечисто проведенной работе. Да сколько можно? Видимо, прабабушка Розалин никогда не сталкивалась с чем-то подобным. А мне теперь разбираться. И вообще, кто сказал, что это призрак? Призраки неосязаемые, а у того голова плотная, да и летела от удара весьма уверенно. Может, это что-то вроде демона или беса? В этот момент я заметила, как мимо моей комнаты вдоль коридора с вытянутыми вперед руками медленными шагами прошлось безголовое тело. Мое тело! Оно искало либо меня, либо свою голову. «А-а-а-а!» а сдавленно пропищала я, при этом старалась сдавить неудержанный звук и запихнула кулак себе в рот, но это слабо помогло. «Бесы! Бесы! Бесы!» Заклинание «При бессоннице» – вообще не вовремя, хотя точно понадобится, если выживу. Пыталась еще полистать книгу, отыскав хотя бы одно попутное заклинание, вот только из увиденного все казалось либо бесполезным, либо безнадежным. А в какой-то момент я вообще схватила дневник и начала его трясти у себя над головой. Догорали последние нервные клетки. Книга выпала у меня из рук, рухнула на пол и открылась на удивительной странице. Чтобы унять беспокойство и привести эмоции в порядок, принято пить ромашковый чай. Ах, ну да! Все стены и пол были обмазаны в черной крови, по дому бродит безголовое нечто, а тот факт, что оно изначально было похоже на меня, говорит о моем потенциальном будущем. Но нет, то все пустое. Время... На ромашковый чаек мы всегда найдем. Это конец.